Эпилог Кензи The Rose Childhood С той треклятой вылазки прошло ровно четыре месяца. Без тёплого свитера в рощу уже не выйти. Ветер вырывает с корнями воспоминания об осени и разносит облетевшую листву дуба по кладбищу. Под ногами хрустят первые заморозки, а засохшая трава припорошена редким снегом. Зима, точно мотылёк в коконе, пытается прорваться в наш мир, раскрыв свои белоснежные крылья. Уиджи, кажется, стало лучше. С момента исчезновения база он сумел многому обучить Кеплера и двух новых мальчишек. Кибы среди них нет. Когда я пытался о нём заговорить, Уиджи в свойственной ему манере затыкал уши тяжёлыми рифами и произносил свою коронную фразу «Я тебя не слышу». Намёки, как вы поняли, я не понимаю с полуслова. Поэтому стоило ему возвести стену, и я преследовал его до самой рощи и орал во всё горло, перекрикивая музыку «Какой же он придурок!». Потом мы непременно падали в вечно цветущие розы, катались по земле и дрались, пока один из нас не начинал молить о пощаде. Ладно, этим кем-то всегда был я. Знаешь, я тут много размышлял об этом месте. сказал я Уиджи в последний день лета, надеясь вывести его на разговор о Кибе и маме. Может, смысл в том, чтобы не пытаться найти способ связаться с теми, кто остался там, а принять разделяющую нас линию? Мы лежали среди цветов, мечтая о первом снеге, и представляли, как будем делать снежных ангелов, прыгать в сугробы с крыши мотеля и обязательно спалим духовку с яблочным пирогом внутри». Я не стал рассказывать, что зов Билборда становится громче с каждым днём, а его шёпот мерещится мне в шелесте кроны Генри и путается, гуляя вместе со мной меж надгробий. Билборд меня ждал. Уиджи тогда ответил. «Это ты так говоришь, поскольку обрёл смирение. Легко тебе рассуждать, Кензи. В любой потере есть это между. Шок, отрицание, гнев, торг». и когда доходишь до принятия, то, само собой, остальные этапы со временем теряют ценность. А я...» Он замолчал, словно обдумывая что-то, и добавил. «Все еще на пути». «И опять ты прав. Аж стукнуть хочется». Спрашивать, слышит ли Уиджи Билборд, мне было по-детски страшно. Боялся узнать правду. «Что роща для него замолкла, а значит, он останется здесь навсегда». потерянным мальчишкой, как Питер Пен в Ниверленде. Или, напротив, что этот зов громче моего, и Уиджи уйдет раньше, оставив меня в жизни одного. А ведь я без него, уверен, пропаду. Если бы не рукопись, тот точно свихнулся бы». Утро и ночь сливались в череду дней, а я, нависая над ноутбуком Грейнджера, печатал историю, лихорадочно клацая по клавиатуре. Одна из клавиш постоянно залипала, и некоторые буквы на них от частого использования почти стерлись. Мои чувства и мысли обретали форму, разделенную строками и абзацами. И где-то между рутиной, то ли когда я нажимал на пробел, то ли когда подтягивался от усталости, я вспоминал ушедших мальчишек. Я часто думал о базе, который наматывал круги вокруг кладбища или ворочался в постели перед сном. Если бы у меня была возможность, я бы выбирал думать о нем всегда. Верил, что именно так он со мной и останется. Над книгой трудились вместе. Смеялись вместе. И плакали тоже вместе. Порой меня мучила бессонница, и я, лежа в кровати, ночью вытягивал перед собой руки и разглядывал пальцы. На коже плясали тени, и путался лунный свет». а потом ладони всегда окрашивались валой. Я всегда ощущал запах крови, всегда тосковал. А потом мы вернулись в его дом. Уиджи рассказал мне о ночи, когда они застряли на чердаке, и о многом другом, что ускользнуло от меня, как бабочка из сачка. Так я постепенно примирился с утратой, позволив в скорби быть. Каждый раз, когда я брал в руки гитару «Ромео», Я вспоминал о нем и его вере в силу души, судьбу и провидение. Я сидел ночью на перевернутом, будто вся наша жизнь в пикапе, и разглядывал цепляющиеся за небо звезды. Представлял, что Ромео переродился где-то здесь, в семье любящих родителей, принимающих его целиком и полностью. Или подальше отсюда, в шумном городе у именитого музыканта. И теперь он с младенчества привыкает к аплодисментам. Грейнджер, как бы я ни старался, тоже из головы не шел. Я открывал холодильник, а там были они, черничные йогурты. Заглядывал на заправку, на стеллажах стояли его штуки и хреновины. И слышал, будто наяву его голос, стоило кому-нибудь ляпнуть антинаучную глупость или исковеркать за умное слово. Все мальчишки — яркие звезды, рисующие на ночном небе причудливые узоры, которые принято называть созвездиями. Я отрываю от них взгляд и переступаю порог мотеля, пока все остальные спят. На кухне темно. Лишь белый свет от экрана ноутбука рассеивается по поверхностям, но отступает перед тенями. Вскоре ночь засвистит закипающим чайником, забринчит посудой и запахнет горячим кофе и шкварчащей яичницей. Я вытираю коврик подошву от Мороси и подхожу к стене посланий, оставляя за собой мокрые следы. Перечитываю записки прежних мальчишек и провожу подушечками пальцев по рельефным буквам. Вытираю слезы со щек и прикрепляю флешку с дописанной книгой над картой с кладом, оставленной мне Грейнджером. Мои ботинки зашнурованы бантиком. На глаза натянута кепка с Риком и Морти. За окном приятно шумит ветер. Холодильник издает гул и изредка тарахтит. В воздухе чувствуется аромат яблочного пирога и ожидание грядущих перемен. Вы знали о способности небесных светил меркнуть и набирать яркость вновь. Ученые наблюдали такое явление у Бетельгейзе. Грейнджер рассказывал, «Вот я и думаю, что у нас, мертвых мальчишек, со звездами и впрямь много общего». Светим для одних, гаснем для других. Возможно, не жизнь похожа на шоу Трумана, где за нами с той стороны наблюдает манипулятор. И происходящее вокруг — не более чем проект. Часть отведенного мне здесь времени именно так я и думал, поддавшись рассуждениям Грейнджера о симуляции. Он несколько месяцев был одержим этой теорией, когда заметил пропажу своих йогуртов. Конечно же, разгадка вскоре нашлась. Их таскал Ромео. «Людям свойственно верить в силу контроля, но Вселенная, я полагаю, ему совсем не подвластна. Мы хотим полагаться на правила, структуру и формулы. И неважно, чем является жизнь и смерть на самом деле, результатом последовательности наших и чужих решений, Божьей волей или столкновением молекул. Ушедшие близкие становятся частью прошлого, Потертыми снимками в старом фотоальбоме, который изредка достаёшь, листаешь со светлой грустью и убираешь обратно на полку. Или той папкой в компьютере со скучным названием «Фото» и набором из памятных дат. И для тех, кто нас помнит, мы продолжаем сиять. И пускай любая хорошая история непременно заканчивается, я верю, что моя только начинается.